Глава двадцать Нападение пантеры. Два неустрашимых врага перекрыли дорогу пиратам. Один не менее опасный, чем другой. Но пока они не обращали внимания на людей, а навстречу друг другу, как бы навереваясь помериться силами. Чем-то разъярённая, видимо, голодная пантера быстро взметнулась на толстую ветку, которая наклонялась почти горизонтально над потоком, образуя что-то вроде моста. Рыча и показывая зубы, она двинулась по ней на другой берег. Это была очень красивая пантера и к тому же очень опасная. У нее был размер и даже внешность небольшого тигра, правда, с более круглой головой и темно-желтой пятнистой шкурой. Она была метра полтора длиной, то есть одна из самых крупных в этом семействе. Ее противником выступала безобразная обезьяна, ростом примерно со среднего человека, но с такими сильными и непомерно длинными руками, что казалось гораздо крупнее. А грудь ее была развита необычайно, а мускулы рук и ног образовывали настоящие узлы, указывая на необыкновенную силу. Эти обезьяны, которых туземцы называют «майес», обитают в самых глухих лесах и предпочитают Влажные низменные районы. Они строят себе довольно просторные убежища на вершинах деревьев, используя для этого толстые ветки, которые они ловко сплетают между собой. нрав у них очень суровый и замкнутый. Они не любят больших компаний. Обычно они избегают человека и других животных в лесу. Первыми не нападают никогда но, разъярившись, становятся ужасными, и тогда уж горе любому противнику. Заслышав хриплое рычание пантеры, арангутан разом остановился. Он находился на противоположном берегу ручья, перед гигантской кокосовой пальмой, которая выбрасывала свой прекрасный лиственный зонтих метрах в 30 от земли. Заметив свою опасную соседку, Орангутан в упор уставился на нее. Сначала он просто смотрел на Пантеру. Но чем дальше, тем больше шерсть на загривке у него становилась дыбом, а глаза наливались кровью. — Похоже, мы увидим схватку этих титанов, — сказал Янус, который остерегался двигаться дальше. — Может, «Изменим курс?» Сандекан окинул взглядом берега. Две сплошные стены из стволов, листьев, шипов, корней и лиан обрамляли русло реки. Чтобы прорубить в них проход, пришлось бы основательно потрудиться. «Мы не сможем выбраться», — сказал он. «Припем же ударе ножа». Обезьяна и пантера могут кинуться на нас с общего согласия. Останемся здесь и постараемся не дать себя заметить. Схватка не затянется. Нам потом придется иметь дело с победителем. Возможно, он окажется в таком жалком состоянии, что не сможет преградить нам путь. Тихо. Пантера разъярена. Орангутан тоже сгорает от желания пересчитать ей кости. «Зведи курок, Сандакан. Кто знает, что может случиться?» «Я готов стрелять! И в одного, и...» Страшный крик, похожий на рев разъяренного быка, прервал его слова. Орангутан разъярился. «Орангутан!» Видя, что пантера не желает покинуть ветку и спуститься на берег, он двинулся вперед, издав еще один угрожающий рев и в ярости ударяя себя по груди, которая резонировала, как барабан. Это чудовище внушало страх. Его красноватая шерсть поднялась дыбом. На лице была страшная ярость, а длинные зубы, способные перегрызть ствол ружья, как простую палочку, скрижетали. Увидев, что он приближается, пантера подобралась, как будто собираясь броситься в атаку, однако не торопилась покинуть свою ветку. Орангутан ногой уцепился за толстый корень, изменившаяся по земле, затем схватила со двумя руками за ветку, на которой сидела пантера, и тряхнула с такой силой, что она, несмотря на то, что вцепилась в дерево своими острыми когтями, не удержалась и свалилась в реку. Но это была молния. Едва коснувшись воды, Она тут же взметнулась на берег и бросилась на обезьяну, вонзив ей когти в плечо и в бока. А взвыл от боли. Из ран хлынула кровь, истекая по шерсти, закапала в ручей. Довольная удачной атакой, пантера отпрыгнул назад и попыталась вернуться на ветку, пока ее противник не опомнился. Она подпрыгнула и уцепилась за ветку передними лапами, но задние подвели, соскользнули. Орангутан, несмотря на свои страшные раны, быстро протянул руку и схватил врага за хвост. Его руки, наделенные ужасной силой, впились в этот пятнистый хвост мертвой хваткой. Они сжали его, как клещами, вырывая у пантеры рев боли. — Бедная пантера, — сказал Янос, который живым интересом следил за всеми фазами этой дикой схватки. — Она погибла, — сказал Сандакан. — Это ее последний миг. Пират не ошибся. Почувствовав хвост в руках, рангутан выпрыгнул вперед и взобрался на ветку. Собрав все свои силы, он поднял пантеру, раскрутил ее в воздухе, как будто это была просто мышь, и ударил со всего размаху об огромный ствол дерева. Послышался сухой удар точно разбилась костяная коробка, и бедное животное, брошенное своим врагом, упало бездыханным на берег и медленно сползло затем в черные воды ручья. — Черт побери! — вот это удар! — пробормотал Янс. — Не думал, что обезьяны могут так запросто справиться с пантерой. «Они побеждают даже питонов», — сказал Сандакан. «Но теперь он может кинуться на нас? Он так разъярен, что не пощадит нас, если увидеть. Похоже, однако, что он и сам в жалком состоянии. Кровь из раны хлещет вовсю. Орангутаны так живучи» что поправляются, даже получив несколько пуль. Подождем, пока он уйдет. Боюсь, что это затянется. Но ему здесь больше нечего делать. Я думаю, что здесь его убежище, на этом дереве. Я заметил среди листвы темную саму и перекладины, брошенные через ветки. Тогда нужно вернуться. Даже не думай об этом. Нам придется сделать огромный крюк, Янус. Тогда пристрелим его и пойдем дальше по руслу ручья. Другого выхода нет, сказал Сандакан. Подойдем поближе, чтобы целиться наверняка. Здесь столько веток, что попасть трудно. А в то время, как они готовились напасть на Орангутана, тот подошел к реке и полил из пригоршни воды на свои раны. Пантера изуродовала его ужасно. Ее мощные когти разорвали плечи бедной обезьяны почти до костей. И из боков кровь так и христала, образовав на земле настоящую лужу. Стоны почти человеческие, время от времени срывались с губ раненого, сопровождаемые яростным воем. Зверюга еще не успокоился и, даже страдая, выказывал свой свирепый нрав. Сандакан и Янос отошли к противоположному берегу, чтобы можно было скрыться в лесу в случае неудачных выстрелов. Они уже Остановились за толстой веткой, которая протянулась над ручьем, и оперлись на нее, чтобы лучше прицелиться, когда орангутан вдруг вскочил на ноги, яростно барабаня себя по груди и оскалив зубы. «Что с ним?» — спросил Янус. «Неужели он заметил нас?» — Нет, — сказал Сандакан. — Это не на нас он собирается кинуться. Неужели какое-то другое животное пыталось напасть на него? — Тссс! — Молчи! Я вижу, что ветки и листья двигаются. Черт побери! Неужели англичане? — Тихо, Янус! — Янус! Сандекан осторожно приподнялся и, прячась за узловатым переплетением лианы, спускающейся с высоты, посмотрел на противоположный берег, где находился орангутан. Кто-то приближался ещё чаще, раздвигая перед собой ветки. Он, наверное, не знал, какая опасность его подстерегала, так как направлялся именно туда где притаилась обезьяна. — Орангутан не стонал больше и не рычал. Только сиплое дыхание выдавало его присутствие. — Так что же происходит? — спросил Янос у Сандакана. — Кто-то неосторожно приближается к обезьяне. — Человек или животное? — Мне не удалось разглядеть его. А если это бедный туземец? Мы здесь и не дадим растерзать его. О, я не ошибся. Я заметил руку. Белую или черную? Черную Янос. Целься Варангутана. В это мгновение гигантская обезьяна кинулась в заросли с жутким ревом. Послышался вопль ужасы и сразу за ним два оружейных выстрела. Это Янос и Сандакан открыли огонь. Орангутан, которому поле попала в грудь, повернулся с рычанием и, увидев двух пиратов, кинулся к ним через реку. Сандакан бросил ружье и выхватил Крис, решившись схватиться с ним один на один я же спрыгнув на ветку успешно пытался перезарядить карабин тяжело раненый арангутан все же бросился на сандака он уже протянул к нему свои чудовищные лапы когда с противоположного берега послышался крик капитан И тут же прогремел выстрел. арангутан остановился, схватившись руками за голову. Минуту он стоял прямо, сверля сандекана последним взглядом своих сверкающих дикой яростью глаз. Потом кинулся назад и свалился в воду, подняв тучу брызг. В ту же минуту. Человек, едва не попавший в лапы обезьяны, бросился к ним через речку, крича «Капитан! Господин Янос!» Пираты разом обернулись. парано вскричали они. «Собственной персоны мой капитан!» — весело отвечал Малаец, закидывая свой карабин за спину. «Что ты делаешь в этом лесу?» — спросил Сандакан. — Ищу вас, капитан. — А как ты узнал, что мы здесь? — Я окружил по окраинам это чаще, заметил англичан, которые рыскали здесь собаками, и решил, что они ищут вас. — И ты отважился забраться сюда один? — спросил Янс. — Зверей я не боюсь. — Однако только что Аргунтан чуть не разорвал тебя на куски и все-таки кончилось тем, что я всадил ему пулю в башку, — беспечно отвечал Паранова. «А наши, Фраус, пришли все?» — спросил Сандакан. «Когда я уходил искать вас, никто еще не прибыл, кроме моего». «Только один?» — спросил Сандакан с тревогой. «Да, мой капитан». Когда-то покинул устье речки. Вчера утром. Неужели наши Праус постигла беда? — спросил Янос с беспокойством, глядя на Сандакана. Возможно, Боря отнесла их слишком далеко на север, — отвечал Тигр. Наверное, так и случилось, — капитан поддержал Паранао. С юга дул такой страшный ветер, что противостоять ему было невозможно. Мне посчастливилось укрыться в маленькой бухте, в милях в шестидесяти отсюда, поэтому я и смог раньше всех прийти в условленное место. Впрочем, я высадился вчера вечером, а за это время другие тоже могли прийти. «Тем не менее, я очень беспокоюсь, Паранао», — сказал сан -Докан. «Я бы хотел уже быть в устье речки» чтобы избавиться от этого беспокойства. Ты не потерял ни одного человека во время шторма? Ни одного, капитан. А судно не пострадало? Оно получало несколько мелких пробоин, которые уже заделаны. Ты его спрятал в бухте? Я оставил его в открытом море из боязни какой-нибудь неожиданности. Ты высадился один? — Один, мой капитан. — Это не заметил англичан в окрестностях бухты? — Нет. — Но видел, как они обшаривали этот лес. — Когда? — Сегодня утром. — С какой стороны? — С востока. — Они пришли от виллы лорда Джеймса, — сказал Сандакан, глядя на Янса. Потом, повернувшись к Паранао, спросил его. «Мы далеко от бухты?» «Нам не добраться туда раньше заката». «А сейчас не больше двух часов пополудни», — воскликнул Янс. «Насколько же мы отдалились? Нам придется пройти немало, чтобы добраться до цели». «Этот лес очень обширен, господин Янс, и к тому же трудно труднопроходимый». Нам понадобится, по крайней мере, 4 часа, чтобы дойти до берега. — Пошли, — нетерпеливо сказал сантакан Ты торопишься добраться до бухты, не так ли, дружище? — Да, Янос. — Я боюсь несчастья и, вероятно, не ошибаюсь. Ты опасаешься, что оба Праус погибли? — К сожалению, Янус, если сегодня мы их не найдем в бухте, то никогда больше не увидим. — Черт побери, это катастрофа для нас. — Настоящая катастрофа, Янус, — сказал Сандакан со вздохом. — Какой-то рок преследует нас. — А если случилось... Что будем делать, сан Что делать? Для меня нет вопроса, Янс. Мы продолжим борьбу. На их железо ответим нашим железом, на огонь огнем. На борту нашего Праус не больше сорока человек. Сорока тигров, Янс. С нами... Они совершат чудеса, и никто не остановит их. Ты хочешь бросить их на виллу? Это мы увидим. Я не вернусь на мой остров без Марианны, даже если мне придется сражаться со всем гарнизоном Виктории. От этой девушки зависит теперь спасение или гибель Мампрачма. Наша звезда померкла... Я вижу ее все бледнее, но, может быть, она еще засияет, яркая как никогда. — Ах, если бы Мариана захотела! — судьба мампрачема в ее руках. — И в твоих, — ответил португалец со вздохом. — Но пока что бесполезно говорить об этом. Поищем речку, чтобы убедиться, что все Праус на месте. — Да, пошли, — сказал Сандакан. — С таким подкреплением я чувствую себя способным броситься на завоевание всего Лабуана. Следуя за Парано, они выбрались на берег и пошли по той самой тропинке, которую Малаец обнаружил несколько часов назад. Когда они добрались до берега маленькой бухты, Уже несколько часов, как спустилась темнота. Параноо и Сандакан двинулись к последним скалам и начали внимательно осматривать темный горизонт. «Смотрите, капитан», — сказал Параноо, показывая тигру на светящуюся точку, едва различимую, которую можно было принять за звезду. «Это фонарь нашего Праусса? — спросил Сандакан. — Да, капитан. — Видите, он движется к югу. — Какой сигнал ты должен дать, чтобы судно приблизилось? — Зажечь на берегу два костра, — отвечал Паранова. — Пойдем на крайнюю оконечность этого маленького полоострова, — сказал Сандакан. — И дадим сигнал изменить курс. Они углубились в настоящий хаос небольших скал, покрытых обломками раковин и кучами водорослей, и вскоре добрались до крайней точки уходящего моря Мыска. «Зажжем костры здесь», — предложил Янс. Ориентируясь по ним, судно сможет войти в бухту безопасности, сесть на мель. — Мы велим ему подняться вверх, ближе к речке, — сказал Сандакан. — Я хочу укрыть его от глаз англичан. — Я тоже так подумал, — подхватил Янус. — Мы спрячем его в болоте среди трусника, прикрыв ветками и сняв предварительно мачты и снасти. — Эй, Парно, сигналь. Малаец не терял времени. На окраине лесочка набрал сушняка, сложил два костра, поместив их недалеко один от другого и поджег. Минуту спустя пираты увидели, что белый фонарь на борту Праус исчез, и на его месте загорелся красный. — Они нас увидели, — сказал Паранао. — Теперь можно потушить огонь. — Нет, — возразил Сандакан, — он поможет нашим людям держать правильный курс. Ведь никто из них эту бухту не знает. — Нет, капитан, — значит, мы будем вести их. Три пирата уселись на берегу, не сводя глаз с красного фонаря, который изменил направление и медленно двигался к ним. Минут десять спустя корабль стал ясно заметен. Его огромные паруса были подняты, и слышалось, как вода журчит перед носом. Проступая сквозь этот мрак, он казался гигантской птицей, скользящей по воде. Он вошел в бухту и углубился в канал, ведущий к устью речки. Ианос... Сандакан и парано загасили костры и вернулись быстро назад к берегам маленького болота. Едва они увидели, что Праус бросил якорь у густых тростников, как направились на борт. При виде своих главарей экипаж готов уже был разразиться взрывом бурного восторга. Но Сандакан жестом велел молчать. «Враги, возможно, недалеко, — сказал он, — хранить абсолютную тишину, чтобы нас не выследили здесь и не застали врасплох». Потом, повернувшись к помощнику, спросил его с таким волнением, что его голос почти дрожал. «Не пришли еще два других Прауза?» — Нет, тигр Малайзии, — отвечал пират. — За время отсутствия парано я обошел все ближайшие острова, чуть ли не до Барнао, но не видел ни одного из наших судов. — И ты думаешь? Пират не отвечал, он колебался. — Говори, — приказал Сандакан. — Я думаю, тигр Малайзии, что наши суда разбились о северные берега Борнео. Сандакан сжал кулаки так, что ногти почти вонзились в ладонь. Свистящий вздох сорвался с его губ. — Это рок! — прошептал он глухим голосом. — Ее золотые волосы приносят несчастье тиграм Мампрачима. — Сбодрись, дружище, — сказал Янос, положив ему руку на плечо. — Не будем отчаиваться. Может, наше Праус отнесло очень далеко, и они получили такие повреждения, что не смогли сразу выйти в море. Пока мы не найдем их обломки, нельзя быть уверенным, что они утонули. Но мы не можем их ждать Яносу. Долго ли еще лорд Джеймс будет оставаться на вилле? В любой момент он может покинуть ее. Я бы этого и хотел, дружище. Что ты хочешь сказать, Янус? Что у нас достаточно людей, чтобы напасть на него по дороге? Ты хочешь сделать это? А почему бы нет? Наши пираты все отчаянные храбрецы, и даже если лорд возьмет с собой в два раза больше солдат, они не уступят им в схватке. У меня зреет прекрасный план, и, надеюсь, он полностью удастся. Дай мне отдохнуть сегодня ночью, а завтра начнем действовать. Хорошо. Я тебе доверяю, Янус. Не сомневайся, Сандакан. Однако Праус мы не можем оставить здесь. Его может заметить какой нибудь судно, которое войдет в бухту, или охотник, забрядший случайно. Я подумал об этом, Сандакан, и парано уже получил инструкции. Пойдем перекусим и сразу спать. Я признаюсь тебе, уже на ногах не держусь. Пока пираты под руководством Параноу разбирали снасти судно, Янос и Снандакан, спустились в маленькую каюту на корме и набросились на еду. Утолив голод, который много часов мучил их, они впервые за несколько дней с наслаждением вытянулись на койках. Португалец, отличавшийся завидным хладнокровием, Сразу же глубоко заснул. Сандакан же, как ни старался, долго не мог сомкнуть глаз. Мрачные мысли и смутное беспокойство не давали ему уснуть. И только перед самым рассветом он слегка задремал, да и то ненадолго. Когда утром он поднялся на палубу, пираты уже закончили работу по маскировке судна чтобы сделать его невидимым ни со стороны бухты, ни охотнику, который мог спуститься к реке. Судно оказалось спрятанным на краю болота посреди густого тростника. Мачты вместе со снастями были сняты, а палуба завалена грудами тростника, ветками и листьями, положенными так густо, что они покрыли ее целиком. — Что ты об этом скажешь, Сандакан? — спросил Янос, который уже стоял на палубе под маленьким бамбуковым навесом, поднятым на корме. — Отличная работа, — ответил Сандакан. — Теперь пойдем со мной. — Куда? — На берег. — Там уже 20 человек, которые нас ждут. — Что ты собираешься делать, Янос? — Скоро увидишь. Эй. Шлюпку на воду и смотрите воба.